Торшина встал, колени еще дрожали и сосала под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Камелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человек. Приступая через естественный, как жизнь, закон не убий, тут привыкнуть надо, душой зачерстветь, И не такие бойцы, как Евгения, здоровенные мужики тяжко и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это Тоже Федот Евграфович немцам в строку вписал, потому что приступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только годливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела. Только годливость. И нашел то, что искал. В кармане урослого, что только-только Богу душу отдал, хрипеть перестав, кесет, его личный. Старшины Воскова, кисет с вышивкой поверх дорогому защитнику Родины. Сжал в кулаке, стиснул, не донесла Соня. Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь его перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давясь и всхлипывая. «Уйдите!» — сказала. А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кисет, показывая. Женька сразу голову подняла, узнала. «Вставай, Женя!» Помог встать. Назад было повел на полянку, а Женька... Шаг сделала, остановилась и головой затрясла. «Брось», — сказал он. Попереживала и будет. Тут одно понять надо. Не люди это, не люди, товарищ боец, не звери даже, фашисты. Вот и гляди соответственно. Но глядеть Женька не могла. И тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал автоматы Обоимы запасные. Хотел фляги взять, да покосился на Камелькову и раздумал. Да шут с ними, прибыток невелик, а ей все легче, меньше напоминаний. Прятать убитых восков не стал. Все равно кровищу с поляны не соскребешь. Да и смысла не было. День к вечеру склонялся. Вскоре подмога должна подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтобы время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются». У первого же бочишка, Благо тут их что на пушек У рыжей девчонки. Старшина умылся, Кое-как рваный ворот На гимнастерке приладил, Сказал Евгении, Может, ополоснешься? Помотала головой, Нет, не разговоришь ее сейчас, Не отвлечешь. Вздохнул старшина. Наших Сама найдешь, Или проводить? Найду. Ступай. И к Соне приходите. Туда, значит. Может, боишься одна-то? Нет. С опаской иди все же. Понимать должна. Понимаю. Ну, ступай. Не мешкайте там. Переживать опосля будем. Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась. Плохо шла, себя слушала, не противника. Эх, вояки! Тоня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами. Старшина опять попытался прикрыть их, и опять у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал оттуда комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии той, Множество гражданских было, а кто в центре не разобрал восков. Здесь аккурат нож ударил. А Соню нашел. Сбоку стояло платьишке с длинными рукавами и широким воротом. Тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонину, и с горечью подумал, что даже... Написать некуда о геройской смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Курович. Потом послюнил ее платочек, стер с мертвых век кровь и накрыл тем платочком лицо, а документы к себе в карман положил, в левый, рядом с портбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета. Ярость его прошла, да и боль приутихла, только печалью был полон. А самое горло полонно шпершило там. Теперь подумать можно было, взвесить все по полочкам, разложить и понять, как действовать дальше. Он не жалел, что прищучил дозорных, и тем открыл себя. Сейчас время на него работало. Сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы по инструктаж получили, как с фрицами этими проще покончить. Три. Ну, пусть пять даже часов оставалось драться вчетвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более, что сбили они немцев с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили, а вокруг озера сутки топать». команда его подошла со всеми пожитками. Двое ушло, в разные, правда, концы, а барахлишка их осталась И отряд уж обрастать вещичками начал, как то запасливая семья. Галя четвертак закричала было, затряслась, Соню увидев, но осянина крикнула злобе из истерик тут. И Галя смолкла, стала на колени возле Сониной головы, Тихо плакала. А Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья. — Ну, обрежайте, — сказал старшина. Взял топорик. Эх, лопатки не захватил на случай такой. Ушел в камни, место для могилки искать. Поискал, потыкался. Скалы одни не подступишься. Правда, яму нашел. Веток нарубил, устелил дно, вернулся. Отличница была, сказала Асянина. Круглая отличница. И в школе, и в университете. Да, сказал старшина, стихи читала. Ха, про себя подумал, не это главное, а главное, что могла нарожать Соня детишек, а те бы внуков и правнуков. А теперь не будет этой ниточки, Маленькой ниточки В бесконечной пряже человечества, Перерезанной ножом. «Берите», — сказал. Камелькова с овсяниной За плечи взяли, а четвертак за ноги. Понесли, оступаясь, раскачиваясь, И четвертак все ногой загребало, Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную чуню, А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом. «Стойте», — сказал он у ямы, Кладите тут покуда». Положили у края. Голова плохо легла, все на бок заваливалось, и Камелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфович, подумав и похмурившись, «Ох, не хотел он делать этого, не хотел!» Буркнула Осяниной, не глядя за ноги ее, подержи. — Зачем? — Держи, — расвелят Да не здесь, за коленки. И сапог с ноги Сониной сдернул. — Зачем? — крикнула Осянина, Не смейте! А затем, что боец босой. Вот зачем. — Нет, нет, нет, нет, нет! — затряслась четвертак. Не в цацки же играем, девоньки! Вздохнул старшина. О живых думать нужно. На войне только этот закон. Держи, держи, Осянина, приказываю, держи. Сдернул второй сапог, кинул Гали четвертак. Обуйся. И без переживаний давай, немцы ждать не будут. Спустился в яму, принял Соню, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать, что девчата подавали. Работали молча, спора. Вырос бугорок. Поверх старшина пилотку положил, Камнем ее придавив. А Камелькова — веточку зеленую. На карте отметим, сказал. После войны памятник ей. Сориентировал карту, крестик нанес. Глянул — А четвертак по-прежнему в чуне стоит. Боец четвертак. В чем дело? Почему не обуто? Затряслась четвертак. Нет, нет, нет, нет, нельзя! Нельзя так вредно. У меня мама, медицинский работник. Хватит врать! Крикнула вдруг Осянина. Хватит! Нет, у тебя мамы и не было. Подкидыш ты, и нечего тут выдумывать. Заплакала, Галя. Горько, обиженно, словно игрушку у ребенка сломали. — Ну, зачем же ты так, ну зачем? — укоризненно сказала Женька и обняла четвертак. — Нам без злобы надо, а то остервенеем, как немцы остервенеем. Смолчала Асянина. Галя действительно была подкидышем, и даже фамилию ей в детском доме дали четвертак, потому что меньше всех ростом вышло, в четверть меньше. Детдом размещался в бывшем монастыре. С гулких сводов сыпались жирные пепельные мокрицы, плохо замазанные бородатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно переделанных под бытовые помещения, а в братских кельях было холодно, как в погребах. В десять лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, которого монастырь не знал со дня основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным визгом. Выдернутые из постели воспитатели нашли ее на полу в полутемном коридоре, и Галя очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье. Создалось дело о нападении, осложненное тем, что в округе не было ни одного бородача. Галю терпеливо расспрашивали приезжие исследователи и доморощенные Шерлоки Холмсы, и случай от разговора к разговору обрастал все новыми подробностями. И только старый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную фамилию, сумел докопаться, что все это выдумка. Галю долго дразнили и презирали, а она взяла... и сочинила сказку. Правда, сказка была очень похожа на «Мальчика с пальчик», но, во-первых, вместо «Мальчика» оказалась девочка, а, во-вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья. Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по детскому дому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладоискательство с эпидемической силой охватило воспитанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться призраки в развивающихся белых одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело приняло размеры бедствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак. После этого Галя примолкла, прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согласилась петь в хоре, хотя... Всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем поклонении. Тут ее настигла первая любовь. А так как она привыкла все окружать таинственностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачинщицы опять дали нагоняй, и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный техникум на повышенную стипендию. Она застала Галю на третьем курсе, и в первый же понедельник вся их группа в полном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю нет, потому что она не подходила под армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала военкома и так беззастенчиво врала. что ошалевший от бессонницы подполковник окончательно запутался и в порядке исключения направил Галю в зенитчицы. Осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестким, и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучилась быстро, а будни были совсем не похожи на Галины представления о фронте. Галя растерялась, скисла и тайком плакала по ночам. Но тут появилась Женька, и мир... снова завертелся быстро и радостно. А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желание, выдаваемое за действительность. И появилась на свет мама, медицинский работник, существование которой Галя почти поверила сама. Времени потеряли много, и Восков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда, нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть дозорных находят. Тогда уж старшина над ними висеть будет, а не наоборот висеть, дергать, направлять куда надо и ждать, ждать, когда наши подойдут, когда облава начнется». Но провозились, Соню хоронили, четвертак уговаривали. Время шло. Федот Евграфыч пока автоматы проверил, винтовки лишние, Бричкина и Гурвич в укромное место упрятал, патроны поровну поделил, спросил у Осяниной: И из автомата стреляла когда? Из нашего только. Ну, держи, Фрицевский. Освоишь мыслью я. Показал ей, как управляться, предупредил. Длинно не стреляй, вверх задирает. Коротко жарь. Тронулись, слава тебе. Он впереди шел. Четвертак с Камельковой основным ядром, а Осянина замыкала. Осторожно шли, без шума. Да опять, видно, к себе больше прислушивались, потому что чудом на немцев не нарвались, чудом, как в сказке. Счастье, что старшина первым их увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел двое в упор на него, а следом остальные. И опоздай, Федот Евграфыч, ровно на семь шагов. Кончилась бы на этом вся их служба, в две хороших очереди бы кончилась». Но семь этих шагов были с его стороны сделаны, и потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девчатам махнуть, что просыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо с запалом граната была, шарахнул ею из-за валуна, как когда рвануло, ударил из автомата. В уставе бой такой, встречным называется». А характерно для него то, что противник сил твоих не знает. Разведка ты или головной дозор, им это непонятно. И поэтому главное тут — не дать ему опомниться. И тут Евграфыч, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю жизнь врублено. И думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его попрятались, залегли или разбежались. Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной иссекло, глаза пылью заворошило, и он почти ничего не видел. Слезы ручьем текли, и утереться времени не было. Лязгнул затвор автомата, назад отскочив, патроны кончились. Боялся восков этого мгновения, на перезарядку секунды шли, а сейчас секунды эти жизнью измерялись. Рванутся немцы на замолчавший автомат, Проскочат десяток метров, Что разделяют их, и все тогда хана! Но не сунулись диверсанты, Голов даже не подняли, Потому что прижал их второй автомат. Осяниной коротко била, прицельно, в упор, И дала секундочку старшине, Ту секундочку, за которую потом... До гробовой доски положено, водкой поить. Сколько тот бой продолжался, никто не помнил. Если обычным временем считать, скоротечный был бой, как и положено встречному бою по уставу. А если прожитым мерить, силой затраченной, напряжением, опасностью, на добрый пласт жизни тянула, а кому и на всю жизнь. Галя четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-то ни разу не смогла. Лежала, спрятав лицо за камнем и уши руками зажав, винтовка в стороне валялась. А Женька быстро опомнилась, била в белый свет, как в, попей... в копейку попала, не попала, это ведь не стрельбище, целиться некогда. Два автомата, да одна трехлинеечка всего-то огня было, а немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались, неясность была. И, постреляв маленько, откатились. Без огневого прикрытия, без заслона, просто откатились. В леса, как потом выяснилось. В раз, смолк, огонь только Камелькова еще стреляла телом, вздрагивая при отдаче. Добила обойму, остановилась, глянула на Воскова, будто вынырнув. — Все, — вздохнул Восков. Тишина могильная стояла. Аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью. Старшина лицо отер, ладони в крови стали, посекло осколками. — Задело вас? — шепотом спросила Асянина. — Нет, — сказал старшина, — ты... Поглядывай там, Асянина. Сунулся из-за камня. Не стреляли. Вгляделся. В дальнем березняке, что с лесом смыкался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, ноган в руке зажав. Перебежал, за другим волном укрылся. Снова выглянул. На разбросанном взрывом мху кровь темнела. Много крови. а тел не было, унесли.